Точно. Это она. Ах, Майя Константина, Майя Константинна, Почуяли в калинине потенциального главного врача и захотели и при нем секретничать. На пенсию не тянет. Ясное дело, и скучно, и почета никакого, и деньги не те. Вот и решили подсуетиться. От мыслей и слов Елена перешла к действиям. Взяла чистый лист бумаги.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 чтобы народ видел начальство и не расслаблялся. Елена вышла из кабинета и первым делом направилась в столовую. Оттуда заглядывая во все помещения, кроме туалетов и комнаты отдыха водителей, которая неизменно пахло носками недельной давности, и вообще всегда, сколько ты с ними не бейся, был настоящий свинарник. Диспетчерская рассказала анекдот, выслушала два ответных, и вернулась к себе «добивать» в кавычках «проклятые карты вызова». Многие врачи писали карты прямо в машине, на ходу, и от этого их и без того испорченные постоянной писаниной почерки становились совершенно нечитаемыми. Елена уже устала повторять на пятиминутках, что все нечитаемое трактуется органами и инстанциями как ненаписанное, а значит и не сделанное,